подарки как оружие. На первый взгляд все это отлично объясняет, почему люди с таким энтузиазмом сотрудничают друг с другом. Тем не менее, такое толкование нельзя считать абсолютно удовлетворительным. Почему? Основные причины указал блестящий израильский ученый Амоц Захави, привыкший запускать лис в интеллектуальные курятники. Он изучает арабских кустарниц, как и многие птицы средних размеров, обитающих в теплых краях и живущих не парами, а более крупными семейными группами. В последних подростки помогают родителям выхаживать новых птенцов. Обычно биологи не испытывают трудностей в объяснении помощи по гнезду. В конце концов, находясь поблизости и знакомя братьев и сестер с этим миром, подростки увеличивают свои шансы перенять роль, связанную с размножением и выведением потомства. Эта система управляемая непотизмом и эгоизмом, но Захови энтузиазм подростков озадачил, они не только отчаянно конкурируют за право приносить пищу в гнездо, следить за хищниками и охранять территорию от соседей, их энтузиазм кажется на удивление нежеланным. Доминирующие особи фактически мешают подчиненным оказывать помощь, хотя должны бы, полагал Амадз, паразитировать на стараниях своих младших братьев. Захави утверждает, что помощники вообще не гонятся за непотическими наградами, а стремятся к так называемому социальному престижу. Рьяная и энергичная помощь, пишет он, акцентирует преданность птицы семье. что в свою очередь требует преданности от других партнеров. Такая мысль привела исследователя к переоценке брака, по крайней мере у птиц. Полагаю, даже в сотрудничестве двоих большая часть инвестиций может расцениваться как реклама качеств инвестора, а также его мотивов к продолжению сотрудничества. Это позволяет снизить склонность партнера к мошенничеству или отлыниванию. Иными словами, вывод Захови подразумевает, что щедрость и великодушие порой используют в качестве оружия. Отголоски этой странной двусмысленности можно найти и в человеческих культурах. В любой заданный промежуток времени в Британии около 7-8% экономики сосредоточено на производстве будущих подарков. В Японии эта цифра, вероятно, еще выше. В основном речь идет об антикризисной промышленности. Об этом явно свидетельствует рвение, с которым в последние несколько десятилетий производители холодильников и плит вкладывают средства в изготовление товаров, спрос на которые в большей своей части определяется свадебным и рождественским рынками, например, в тостеры и кофемашины. Таким образом они застраховались от рецессий. Но зачем люди дарят друг другу подарки? Отчасти, чтобы проявить свое доброе к ним отношение. Отчасти, чтобы отстоять свою репутацию щедрого человека. А отчасти, чтобы связать реципиентов обязательством ответить тем же. Подарки очень легко превращаются во взятки. Возьмем обычай Кула, практикуемый на островах Трабриан. Кулла – это обмен ожерелья из ракушек на браслеты на предплечье. Острова образуют круглый архипелаг, ожерелья дарят тем, кто живет на них по часовой стрелке, а браслеты – тем, кто против. Два типа подарков путешествуют по бесконечному кругу. Процедура чрезвычайно бессмысленная, но невыразимо важная. Почему дарение презентов является столь навязчивой идеей? В 1920-х годах французский этнограф Марсель Мосс написал свой знаменитый очерк о даре, в котором выдвинул следующую теорию. Дарение подарков в доиндустриальных обществах представляет собой способ заключения договоров с незнакомцами. В отсутствии государства, которое бы гарантировало мир, эту функцию выполняют презенты. В 1960-х годах Маршал Саллинс заметил одну весьма любопытную черту, присущую обществам во всем мире. Чем ближе родство между дарителем и одариваемым, тем меньше необходимость в ответном равноценном подношении. Внутри семьи, писал Саллинс, существует генерализованная реципрокность, под которой он понимал отсутствие реципрокности вообще. Люди просто дарят друг другу подарки, не ведя счет, кто кому сколько должен. В деревне или племени, напротив, нужно быть крайне внимательным и не забывать дарить ответные, эквивалентные подарки. Между племенами существует так называемая негативная реципрокность. Довольно невразумительный термин салинза означающий кражу или попытку получить нечто, затратив на это меньше, чем оно стоит. Истинная реципрокность, ценность за ценность – Практиковалось только между неродственными союзниками. Разумеется, родитель не рассчитывает на ответную щедрость ребенка, а от вора никто не ждет оплаты награбленного. Но в любом другом случае подарок делается с четким намерением получить ответный презент, причем достаточно равноценный. Реципиенту неудобно, если ему нечего дать в ответ – Или он побаивается, как бы вы ни сочли маленькую коробку конфет достаточным вознаграждением за всю ту помощь, которую он вам так или иначе оказал. Даже если плата осуществляется в совершенно иной валюте, смысл дарения – это обмен. На мой взгляд, есть только одно исключение – посылание цветов в больницу другу. Да и то, вы ожидаете, что в случае вашей болезни он тоже пошлет вам цветы. этот инстинкт знаком всем. Попробуйте представить мир без него, мир, в котором окружающие не заботятся о том, насколько вы щедры, а вы не размышляете о том, насколько они благодарны. Эта неукротимая склонность рассматривать процесс дарения презентов в свете сделок, за исключением родственников, сидит глубоко-глубоко внутри каждого из нас. Как это часто бывает, Эту особенность легче заметить в чужих культурах, чем в собственной. Впервые ступив на американский берег, Колумб встретился с людьми, отделенными от всякого культурного контакта с предками европейцев десятки тысяч лет. Хотя две эти линии не имели возможности обмениваться опытом со времен Мезолита, было совершенно ясно – дары выставлялись в ожидании ответных подношений. Обменом подарков, собственно… Красные и белые люди тут же и занялись. В колониальной Америке термин «индейский дар» стал означать подарок, за который ждут равноценный гостиниц. Презенты заведомо обязывали к ответному подарку. В этом и был весь их смысл. До сегодняшнего дня это одна из наименее непонятных культурных универсалей. Антропологи, изучавшие некое кенийское племя, поразились, как его представители преуменьшали все, что им дарили. каждый подаренной лошади заглядывали в рот и находили изъяны. Сетовали ученые, хотя прекрасно понимали причину. Подарки дарят с расчетом, и кенийские реципиенты знали это не хуже. Бесплатного сыра не бывает. Даже в наиболее утонченных и искушенных европейских кругах «Дорогой подарок всегда вызывает у нас чувство, будто мы чем-то обязаны дарителю».